Глава 7. Я держал перед собой листок с именами участников драмы и раскачивался на стуле. В общем-то, собранные мной воедино факты позволяли сделать вполне определенные выводы. Схема получалась довольно простой, но что-то из нее все-таки выпадало и тем самым рушило всю устроенную систему моих логических выводов. Менеджер Трофимов решил на халяву подзаработать, опустив своего шефа на круглую сумму прицепил под стол бухгалтера микрофон и начал подслушивать из своего кабинета секретные и не очень разговоры. Затем, получив информацию о деньгах, вместе со своей женушкой Кристиной Арба — тьфу ты, черт, опять оговорился! — тоже Трофимовой, нашел каких-то симпатяк с автоматами, увел машину Афанасьева и денежки того, помыл. Ну а когда я имел неосторожность узнать про Афанасьева, последний резко свалил в неизвестном направлении, так что не исключено, что и он тоже состоит в доле, а поэтому вовсе не горит желанием предстать перед моими грозными очами. Все вроде бы логично и просто, почти все. Но, во-первых, по идее, надо было давным-давно убрать микрофон из-под стола, какая-никакая аулика, Думаю, возможностей у Трофимова было немало, вряд ли ему кто-то мешал. Во-вторых, Трофимов же не знал, что Лариса заболеет, ведь она никого кроме директора не предупреждала. И в-третьих, надо ведь этими деньгами пользоваться, а попробуй такую сумму пусти в оборот. Директор-то не дурак, догадается, если что. В общем, пока тупичок. Не, не стоит голову больше ломать, мозги не казенные. Вот есть у меня заявление о мошенничестве, с ним и буду разбираться опять кинули кого то молодцы ребята дело свое знают игра на человеческих пороках поставлена на конвейер надо будет своего знакомцу паш снегирева навестить пусть скажет всем кого знает на моей территории чтобы повременили а то у меня завал с материалами хотя конечно их мои материалы не волнуют а волнуют свои деньги свои деньги интересно к чему он это тогда сказал игра слов За Пашей водится излишней игривости, но и просто так он языком болтать не будет. И перед этим он накидал не просто так показал, мол, они тут спокойно работают, потому что свои деньги делают. Свои. Черт! Мне в голову ударила очередная умная мысль. От такого удара я чуть со стула не упал. Свои деньги. Ну, конечно же, вот где разгадка. Подписанный контракт, неубранный микрофон под столом, болезнь Ларисы и, наконец, стрельба у метро именно у метро. Вот та нелогичность, которая не давала мне покоя. Та разгадка, лежавшая на поверхности и неразрешаемая вследствие своей очевидности. Все как по маслу. С Европы плюс пока не совсем все ясно, но, думаю, здесь я разберусь. Так что для начала руки в ноги и снова в гости к Паш Снегиреву. Я не буду его ни о чем расспрашивать, просто попрошу подтвердить одну вещь. И если он ее подтвердит, я, пожалуй, начну расставлять фигурки перед последней партией, и эту партию при желании можно будет выиграть. Через пару часов, завершив встречу на высшем уровне с представителем бандитско-ракетирских кругов, я зарулил в прокуратуру. Зайдя в кабинет следователя, я увидел интересную картину. Следователь сидел в ватнике, в шапке с опущенными ушами и окоченевшими пальцами печатал на машинке. «Ты чего это, как в блокаду сидишь?» — спросил я, протягивая руку. «Ты пока с улицы ничего не чувствуешь, а у меня вон, все окна выбиты, холод собачий, на дворе-то еще не май месяц». «Так вставь стекла-то». «Попробуй их найди». «В жилконторе говорят, стекол нет, а в магазине дорого, вот и мучаюсь». «Нормаленько. У меня, правда, тоже не Африка, но стекла все целые. Ты узнать что-нибудь хотел?» «Да, хочу дело посмотреть о стрельбе возле метро. Там протокол осмотра есть?» А как же? Дело правда не знаю где. Вон в той пачке, кажется. Я подошел к сваленным в одну кучу делам и погрузился в раскопки. Когда я наконец вытащил из этой кучи нужное дело, то выяснилось, что по толщине своей оно не превосходит журнал крокодила, даже еще не обличено в типовые картонные корочки. Полистав, я отыскал в нем протокол осмотра расстрелянной машины. Меня, собственно, интересовала только одна единственная деталь. И если я найду в протоколе подтверждение своей догадки, можно будет сказать, что круг замкнулся. Прочитав протокол, я усмехнулся, сунул дело назад в папку, сказал «пока, блокадник» и вышел из кабинета. В коридоре прокуратуры сидели граждане, ожидая вызова в кабинет. Может, со стороны я выглядел не совсем нормальным, потому что шел, улыбаясь и бормоча под нос, какие-то слова. Ну и пускай себе думают, что хотят. Может, я наследство получил или пару лимонов в лотерее выиграл, но на самом деле у меня в голове, постукивая молоточками по вискам, прыгали маленькие гномы. Они у меня всегда прыгают, когда я понимаю, что не зря качаюсь на своем стуле и не зря получаю денежное жалование. А сейчас они прыгали у меня, потому что я знал, кто убил. «Водители-испаньолы».